потыкаясь и волоча велики, они двинулись в глубину сада, и тут Олег спросил сам себя: а сколько времени? И посмотрел на часы. Был первый час ночи. На её лице у Олега достаточно красноречиво говорило само за себя, потому что Валентина, понимающе сочувственно спросила: "Ты до скольки отправился?" "В летит?" Нет то слова. Вы жеся ответил Олег. Меня, наверное, уже с ментами с милицией ищет. Ой, я, Валь, я побегу. Ты там извинись перед ребясами, то всё. Я побегу. Подожди. Валентина покопалась в сиделиной сумочке и протянула новенький фонарик. Батарейки свежие. Луна-то нет, это. Я всё виновата, она вдруг засопела, отвернулась. Я про время помнила, просто хотела, чтобы а ты завтра приедешь? Ой. Завтра не знаю. Искренне ответил Олег. "Ну я приеду обязательно, ты жди, но ну я полетел. Не заблудись, приезжай". Раздалось ему уже в спину и потом исчез совсем тихо. "Извини". Глава 13. Пока Олег вмешался через поля, его мучило только одно стыд перед князем. Старый лесник, либо же поиски организовал, узнал, что морфинки ему не пахло обыскивать с собаками лесные закоулки, овраги, речку. Стыдно было так, что Олег про себя решил, если князь решит его отлупить, то пусть лупит, заслужил. Только бы не вздумал отослать домой или посадить под арест. Но когда Олег въехал в лес... то на смену стыду пришёл страх. Олег был быстренько смелым парнем. Не боялся ни драк с ровесниками, ни всяких там маньяков и прочих, будучи уверен, что всегда сможет, если нет махаться, то убежать. Но сейчас было не с кем драться и не от кого убегать. Страх был и вокруг, и в самом Олеге. Он бесшумно скользил у мальчишки за спиной, и волоски на коже ставали дымом. Тянуло оглянуться, и в то же время приходило понимание – нельзя. Нужно только с жадной педали втиснуть голову в плечи и надеяться, что древнему ужасу не дело до человеческого существа, едущего через его ужаса в ночной лес. Без восприведений ему уже не казалось смешным. В голову полезли кадры ужастиков и прочитанных книг о страх, разроссы и преобрёл вещественность. Он похоростовал в кустах у мелькал неподалёку парой красных точек. Олег даже не думал, что может не найти дуб. Какой дуб, да если он до него вообще повернуть. Но тогда Олег был уверен, его не выпустит из леса. Тут же и набросится, кто? Он не хотел думать про это. Но откуда-то? Из глубины даже не сознания, а наследственной памяти лезли образы, которыми, должно быть, пугали друг друга первобытные люди. У первобытных были копья, топоры Огонь их было много, а он один И даже фонарик боится включить Но еще есть нож по станиной Наконец И ехать стало нельзя Олег вроде бы держал правильный курс И соскочил с велосипеда Повел его рядом, совсем близко С тяжелым топотом пронеслись Несколько дней, так неожиданно, что от ужаса Олег Не смог даже скрипно не почувствовать Что еще немного и Пришлось бы идти дальше в мокрых штанах Без шуток На самом деле. Но даже появишься на секунду стыд был задавлен страхом. Пожалуйста. Но, пожалуйста, отпусти меня. «Я не хочу ничего плохого. Я не делаю тут ничего плохого. Мне нравится здесь, но, но только днем. Ночью-то не то как-то... Только ты не обижайся!» Он не знал, с кем говорит. И почему говорит, просто бормотал, съежившись и вцепившись в велосипедный руль. А лес? Лес слушал. Да, слушал, иного слова. Олег найти не мог. Олег. Гоша присматривалась, и мальчишка вдруг понял, что в этом внимании нет враждебности. Никакой. «Я пойду?» — спросил он. Лес промолчал, но Олегу показалось, что если в нем и было что-то недоброе, то сейчас оно... юркнуло в враждебные норы. Лес был больше страха. Он только позволял этому страху тут жить, потому что так повелось издревле, и лес отпускал мальчишку. Все ещё дрожая, Олег с опаской двинулся дальше и неожиданно понял, что начной лес красив. Цидлишки перепархивали, проились среди деревьев колоннами огромного, древнего храма выселись черные древесные стволы. Таинственно. Но уже не страшно шуршали кусты, пухнула сова. А потом где-то, очень далеко, но отчетливо, наверное, о опушке хвойного бора звонко запел лесной жавор на кьюла, который всегда первым подает голос в ночном лесу, говоря, что Не так уж долго осталось до утра. Двойной дуб словно сам вынырнул из стенаты. Уже совсем спокойно Олег проделал ту же операцию, что и утром. Влез наверх, поднял велик из 1964 года, опустил 2001 и спрыгнул следом. Тоже была ночь. И снова не очень добрая. Но капал дождь тревожно, гудели деревья, а Олег спросил, поднимая велосипед, спросил так, как никогда не спросил бы днём, ну, постыдился бы сам себя. Ты здесь? Ты живой сейчас? И снова понял. Бояться нечего. Лес ещё был жив, он ослабел и устал за прошедшие годы. Люди измучили его. беспощадности, жадной, бессмысленной злобой. Но лес не умер и узнал мальчишку, не удивился, слишком много он видел за свою очень долгую жизнь. Русский лес, один из остатков когда-то великого дома русского человека, его кормильца, спасителя крепости, колыбели. Олег перевел дух и кинулся навстречу заслуженному